заставляло нырнуть. Бронзовые гонги на кормовых мостиках непрерывно звенели, и звон смешивался с возбужденными криками грибцов и командами кормчих. В этом диком шуме я тоже начал кричать и подбадривать гребцов вместе с самыми кровожадными охотниками. Тан гнался за самым первым и самым большим животным. Он не обращал внимания на самок и молодняк, которые появлялись на расстоянии полета стрелы, и преследовал огромного самца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 Ланата пропела свою звонкую смертоносную песню, и стрела обманчивой искрой исчезла с глаз. Еще не затих свист первой, а за ней одна за другой последовали еще две. Тетива пела, как лютня, и стрелы впивались в гипопотама, погружаясь в его тело на всю длину. Он заревел и скрылся под водой. Эти стрелы я специально приготовил для такой охоты.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 Она упала на широкую, забрызганную кровью спину разъяренного гипопотама и на какое-то мгновение застыла на ней, словно жертва на алтаре какого-то чудовищного бога. гипопотам поднялся высоко над водой и повернул свою огромную, бесформенную голову назад, пытаясь дотянуться до нее. Его налитые кровью поросячие глазки горели безумной яростью, а огромные челюсти щелкали рядом с ней. Каким-то чудом лостра сумела удержаться на его спине и вцепилась в пару стрел, торчавших как ручки.